«Ройся, иди туда, гости! Дат подошел, оставив робота лежать на песке лицом вниз. Что за хренота? Пробормотал капитан. И они с Дадом заговорили на быстром диалекте, из которого Шапира улавливал и понимал лишь отдельные слова. Но общий смысл был ясен. Дат сообщил капитану, что Рэн пойти с ними отказался. Робот пытался заставить его силы, но ничего не вышло. И тут-то с ним все это началось. Внутри у него забулькало, затем послышались какие-то странные скрижащущие звуки. К тому же робот вдруг начал цитировать цифровые комбинации галактических систем координат, а также каталог записей капитана с фольклорной музыкой. Тогда Дат решил сам заняться рендом. Между ними произошла короткая стычка. Капитан скептически заметил, что если Дат не смог одолеть человека, три дня простоявшего под палящим солнцем без воды и пищи, стало быть, он, Дат, не слишком старался.